А теперь подглядывает, негодяй, хочет знать, не оставит ли засаду. А может, на наш Volkswagen нацелился? Ну уж, Гениальный план зародился и созрел в голове в одно мгновение. Неважно, кто там прячется за березой главарь или банды, или мелкая сошка. Я сама, своими собственными руками, лично доставлю его в комендатуру полиции, и тем самым раз и навсегда сниму с себя все дурацкие подозрения».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 «Куда, черт возьми, подевалась я, Анна?» «Послушай, ведь это не шуточки. Она сейчас нужна полиции до да зарезу, без ее показаний дальше не двинуться. Так что, пожалуйста, не сердись на меня за то, что я сообщила на квартире ее тетки. Если она не причастна к афере, ей ничего не будет. А вот если причастна...» Я не сердилась, просто бросилась к телефону, глянув по дороге мельком на часы. «Двадцать минут четвертого».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 Никогда бы не подумал, что, выйдя на пенсию, смогу пережить нечто подобное, — вздохнул он. Думаю, шпика к ее дому еще не успели направить. У капитана Фрельковича было три пары ботинок и летние сандали. Кроме этого, у него была жена и собака. Точнее, еще щенок, беспородный, но от крупных родителей. Жена и щенок имели самое непосредственное отношение к ботинкам. Да, еще у капитана был сын. Но в данном случае он не учитывался, по к дальнейшим событиям никакого отношения не имел. Две пары ботинок жена капитана отнесла в починку сапожник участнику, чья ловчонка находилась рядом с их домом. Ремонт был небольшой, надо было просто набить новые набойки. Однако, когда жена Фрильковича через два дня явилась за обувью, лавчонка оказалась запертой. Записка приколотая к дверям извещала, что мастер заболел, просит уважаемых клиентов извинить и подождать недели три.